Глава 1375 «Когда-то давно, — начал свой рассказ Чин Аме, — когда еще не ровился Травис, я постигал науку волшебства и набрел на гробницу древнего великого мага, мага, принимавшего участие в битве небес и земли, когда повергли самого черного генерала. Хаджар едва сдержался, чтобы не вздрогнуть». В этой битве каким-то невероятным чудом совсем недавно принимал участие и он сам. И неважно, что она произошла тысячи эпох тому назад. «Наследие», — догадался Хаджар. Чин Аме в знак согласия медленно опустил и поднял веки. Будто он сам не рисковал совершать здесь лишних движений, даже в таком буквальном смысле этой фразы. Именно благодаря наследию этого мага я и смог добиться нынешних высот в волшебном искусстве. Волшебник провел пальцами по бороде, после чего опустил руки на колени. И определенную роль в этом сыграло святилище силы. Я спрашивал у своего учителя, где он сам добыл этот невероятный артефакт, но тот так и не ответил. Видимо, его сковывала настолько сильная клятва, что он не мог нарушить ее даже после смерти. Хаджар слышал и о таком. Когда адепт оставлял после себя наследие и тень, то последнюю сдерживали те же самые клятвы, что и при жизни. Но если клятва была дана слабому адепту или прошло слишком много времени, то ее давление могло ослабнуть, и появлялось все больше и больше лазеек, чтобы нарушить слово. Именно поэтому кровавые клятвы являлись столь опасным во всех смыслах явлением. И что за свойствами обладает это место? Чен-Аме кивнул, после чего вытащил из кармана маленький алмаз быстрого пламени, мутный кристалл с кружащимся вихрем огня внутри. Небольшой волшебный реагент, который любили использовать артефакторы. Что-то вроде камня энергии, но вместо дикой силы в нем было сосредоточено пламя чистой стихии, да и еще имеющее в себе мистерии скорости. Как пламя могло познать какие-либо мистерии, если не обладало разумом и духом, это вопрос не к Хаджару и даже не к Чин Аме. Возможно, лишь в стране бессмертных могли помочь с подобным изысканием. «Чувствуешь силу этого камня?» Хаджару не требовалось чувствовать. «Запрос принят. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Анализ завершен. Объект — алмаз быстрого пламени. Объем — 0,1 единицы». Хаджар решил сократить полную формулировку вычисления некой абсолютной энергии, оставив лишь краткое единице. Так было проще. Собственно, он даже отдал запрос нейросети на пересчет его собственных характеристик и свойств по новому лекалу. Но, увы, на этот вопрос уйдет еще не меньше двух месяцев. Все же 9 десятых мощностей нейросети были направлены на поддержание бесконечной тренировки в подсознании, где Хаджар неустанно бился со своими врагами, каждую секунду совершенствуя мастерство владения мечом. Кстати, добавленный недавно в реестр Гевестус оставлял Хаджару меньше одной 1,00% вероятности даже не победы последнего, а банального выживания. Настолько несравнимы были их мастерство и сила. И это простой небесный рыцарь из далекого прошлого. «Да», — кивнул Хаджар, — «чувствую». А теперь смотри, Чин Аме подкинул кристалл в воздух. Тот взмыл на несколько метров, после чего из кружащего под сводами огненного шара вытянулся шлейф пламени, и, обхватив реагент, втянул его внутрь. Огненный шар закружился с удвоенной скоростью, зашипел, заурчал деревенской печкой, после чего сменил свой цвет на белый и столь же внезапно успокоился и вернул оранжевый оттенок. Хаджар почувствовал всплеск силы и тут же устремил свой взор к центру три граммы. Среди рун и иероглифов лежал все тот же алмаз быстрого пламени. Вот только он стал будто бы ярче. Пламя внутри него вращалось с куда большей скоростью, и даже на таком расстоянии Хаджар ощущал исходящий от него жар. Анализ мысленно приказал он нейросети. «Запрос принят. Обрабатываю запрос. Запрос обработан». Анализ завершен. Объект. Алмаз быстрого пламени. Объем. Ошибка. Код 16. Собака. Решетка. 81 д Выполнить повторную обработку запроса. Хаджар также мысленно согласился. Запрос принят. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Анализ завершен. Объект. «Алмаз быстрого пламени, улучшенный. Объем — одна единица». «Проклятье!» — издержал своего возгласа Хаджар. «Но это противоречит всем знаниям об энергии реки мира. Всем знаниям мира смертных», — поправил Чин Аме. Он протянул руку и поднял кристалл. Тот мирно лежал на ладони волшебника одним своим существованием ставя под сомнение все то, что Хаджар узнал за годы странствий об этом мире. Я подозреваю, Хаджар, что этот артефакт появился в стране бессмертных или, быть может, даже на седьмом небе закончил за волшебника Хаджар. Но как он тогда оказался здесь, в мире смертных? Законы неба и земли не позволили бы свершиться подобному». «Ты прав», — не стал спорить Чин Аме. «Но, как мне кажется, эти законы ограничивают лишь те предметы, на которых остался след души бессмертного или Бога. Иначе каким еще образом законы, сдерживающие дух, могут применяться к неодушевленному предмету?» «Что же, это объяснение звучало логично». Хотя вообще все, что угодно на фоне полного безумия прозвучало бы логично. «И что? Он может так с любым реагентом?» Чин Ами засмеялся, звонко и заливисто. Хаджару показалось, что он впервые слышал от Чин Ами столь яркое проявление эмоций. «Будь это так, Хаджар, я бы уже давно стал властелином целого мира», — волшебник вытер слезы. «Нет. Чем больше чистой энергии содержит материал, тем хуже с ним работает пламя силы. И оно не способно увеличить объем этой энергии больше, чем в десять раз». Чин Ами еще раз подкинул кристалл. Ситуация со сферой пламени повторилась. Шлейф огня вновь втянул внутрь реагент, только цвет пламени сменился не на белый, а на черный а по центру три граммы так ничего и не появилось. «Понятно», — протянул Хаджар. «А если...» — он указал на лежавший рядом с ним меч. На лице Чин Аме появилась чуть плутоватая улыбка. «Если готов рискнуть, то не буду тебя останавливать». Хаджар посмотрел на шар пламени под сводом святилища, затем на меч, снова обратно и... Остался сидеть неподвижно. «Правильное решение», — кивнул волшебник. «Пока я не выяснил, как работает это место, то потратил несколько состояний на материалы и реагенты. Но, тем не менее, Чин Аме не сказал, что улучшить настоящий артефакт невозможно. За годы изысканий я выяснил некоторые факты о пути среди звезд». «Я так понял, что это...» Чин Аме взмахнул рукой, и из триграммы медленно, в прямом смысле, вылез сундучок. «Будет не лишним!» Он открыл крышку, и сердце Хаджара пропустило удар. Внутри лежала целая россыпь белоснежных алмазов. «Запрос принят. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Анализ завершен». Объект. Алмаз спокойного облака. Объем 9,2 единицы. Количество 30 килограмм.